Социально расти в глазах селян Ухабов начал после того, как подружился с Владимиром Полешуком. Эта дружба была приятна Николаю и не менее выгодна. Полешук знал, кто чем живет, кто чем грезит, а также личную жизнь почти каждой семьи. Еще больше Николая начали уважать, когда в столярном цеху завода, на котором он трудился, началась реконструкция. За считанные недели был отремонтирован пол, стены и потолки, а оборудование частично заменено новым. Старые станки не заменили только потому, что рабочие на отрез отказались работать на новых модернизированных станках, поскольку они некие мудренные и непонятные. Колян заверил всех, что это он посуетился в определенных инстанциях, выбил средства на реконструкцию. За это его и зауважало начальство, а вместе с ним работяги, а после них едва ли не все селяне. Ведь никто не знал, что на самом деле эта реконструкция была сделана за счет фирмы, в которую Колян вложил большую часть своих денежных средств. О том, что вкладывать деньги в фирму это надежно, Колян знал наверняка, поскольку учредитель этой самой фирмы был его самым близким другом. Он потому и засомневался в верности Ольги, когда та начала юлить и отговаривать его держать свои средства в этой фирме. Хотела пристроить деньги себе, а потом состряпать со своей мамой, наверняка такой же ушлой, как она сама, махинацию вроде некого стоп-приказа или прочей ерунды. Никакие средства Николай на самом деле не выбивал и ни по каким инстанциям не ходил. Он уверил своего друга-учредителя, что цех будет выпускать часть комплектующих, которые будут обходиться фирме на порядок дешевле, чем с завода в городе, а качеством будут ничуть не хуже. «Только обо мне ни слова», — попросил у в друга, когда тот, уже порядком отдохнув за два выходных от всей суеты своего бизнеса и уже немного подхмелем, лениво покусывал окорок, сидя за столом в ресторане. «Валёк!» Я ведь там слесарь по ремонту автомобилей. Валек прыснул смехом, от чего девица, сидящая с ним рядом, резко сменила беспечную полуулыбку на недовольную гримасу и, сделанной строгостью, попросила «Валентин, ну не брызгайся едой!» Валентин прекратил смех, быстро прожевал кусочек кокорока, потом вновь засмеялся. Сквозь смех спросила у Коляна «Че, реально слесарь?» И после того, как его друг утвердительно и даже с неким самодовольством кивнул, уже серьезно сказал, ладно, я своего креатив-директора припашу для этого. Ну и что, ремонт вы будете делать, тоже не ни, ни Начальник там, вроде нашего управдома Юрьевича, помнишь? Да как же этого тупака-то не помнить? Не сразу и с небольшим огорчением ответил бизнесмен Вяло помешивает цветной салат в крошечной чашке ландыша. «Ладно, состряпаем все». «Тебе чего причитается?» «Ни че -го С широкой вежливой улыбкой ответил Николай, сопровождая каждый слог взмахом указательного пальца. «Мы ведь друзья». Креатив-директор в лице девушки, похожей на пассию Валентина, пришел на следующий день к начальнику столярного цеха завода «Соснова». Вопрос был решен менее чем за два часа. Спустя два дня началась реконструкция. Уважение пожилых селян, никак не относящихся к заводу, Николай заслужил после того, как опять же посуетился ради блага своих соседей. Как-то, возвращаясь домой после очередного рабочего дня, Ухабов увидел Никиту Ерошева, селянина, жившего через несколько участков от дома Надежды Ивановны. Ерошев, высоченный Боров, пятидесяти двух лет от роду, с мясистым красным лицом, стоял на поле чуть поодаль своего огорода, что располагался за домом. По его сутулившейся спине и флегматичному немного серому лицу, которое обычно веселое и розовое, Николай понял, что сосед о чем-то глубоко грустит. — Привет, Никита Андреевич! Случилось чего? — Случилось! С напускной веселостью ответил Ерошев. Вот поле надо пахать, а белый наш болеет. Конем поле пахать собираетесь? Ну да. В этот раз веселость Селянина была уже не напускной, но какой-то нетрезвой. Но засмеяться своим привычным громким смехом Никита себе не позволил, поскольку неловко смеяться с человека, который ранее никогда не жил в деревне. «Тракторов нам не дают, комбайны, слава богу, дают, так за них грызться надо, занимать очередь за полгода!» Селянин в очередной раз подавил волну смеха, глядя на беспокойный и даже несколько глуповатый взгляд своего недавнего односельчанина. «Вот так, товарищ Ухабов!» «Что вы все, товарищ Ухабов, товарищ Ухабов!» возмутился про себя Колян. «Что Костя, что Басманов!» что здесь уже начинают, а, впрочем, это и хорошо. Я буду товарищем, да еще как товарищем. Да, конем это трудно, тяжело вздыхая, заключил Николай, снизу вверх, глядя на грустные глаза и беспечную усмешку соседа. Трактором было бы лучше. Было бы лучше, да? Ерошев непроизвольно развел руками и повернулся к калитке. Но, ухабов окликнул его, Никита, ты своего бельчонка, не суети пока. Не суетись? машинально произнес Никита, вглядываясь в лицо собеседника. Что-то он уже и оконе хлопочет. Скоро гляди, а жене забеспокоится. Мне бы тоже хотелось. Я посоветуюсь с некоторыми товарищами. Попробую выбить трактор. Никита Ирошев, перед тем, как распрощаться с Ухабовым, не знал, смеяться ему над словами этого самонадеянного парня или по-товарищески сказать ему, чтобы бросил заниматься бесполезным делом. Он так и ничего не сказал ему и не засмеялся, просто тепло попрощался, аккуратно пожав его крепкую жилистую, но в сравнении с его огромной пухлой лапой, все же миниатюрную ладонь, и ушел домой. Когда через пару дней Колян сообщил ему, что завтра будет тягач для пахоты, Ерошев снова с полминуты стоял перед ним, как вкопанный. Постепенно его бледноватое лицо становилось розовым, рот расползся в полусмешке, глаза весело заблестели. С таким же настроением Никита Андреевич наблюдал за трактором, снующим по полю взад-вперед. Сердце Ерошева громко стучало в груди от счастья, когда он наблюдал, как трактор выделывает борозды. Разумеется, он не знал, что его сосед, а с этого времени уже самый близкий товарищ Коляну Хаб, не бегал по инстанциям, чтобы выбить трактор для пахоты. Николай просто попросил знакомого тракториста вспахать его поле, заверив, что это ему учтется впоследствии, когда он займет определенную должность. На вопрос друга-тракториста, а как ты ее займешь, ты ведь патологоанатом, а не юрист, не директор, не начальник, даже не мастер сменный. Ухаб ответил. «Ты помнишь, зачем я был в поселке в первый раз?» «Ну так все равно. Это ж в поселке, а не в городе». «А зачем я сейчас работяга?» Николай, искусно изобразив на своем лице нечто среднее между нетерпеливостью и крайним уважением, выждал небольшую паузу. Не знаешь? Догадываюсь. Тракторист, уже подуставший от рабочей рутины, тогда была пятница и рабочий день близился к концу, и немного хмельной от Портвейна, которым прямо в бытовике угостил его Колян, направился к шкафчику. Толян! Только там мой арендодатель, слегонца того, не понебраться с ним, а то его жена тебя погонит нафиг со двора. Он, понимаешь, дитё малое, и Жинка за него волнуется, когда с ним якшаются. Да я вообще с сельскими не якшаюсь. Они и ушлые мыши. Толик нетерпеливо махнул рукой, взял с полки шкафчика бутылку с недопитым алкоголем, сделал несколько больших глотков. Это, знаешь, так положено. Исполняя заказ, не понебратиться с хозяевами.